Глава 45-я. «Это невыносимо!» — расхаживала я по кабинету Даррела, в панике кидаясь то к окну, то к двери, находясь в издевательском ожидании вердикта департамента. «Успокойся, выпей!» Герцог сидел за рабочим столом такой спокойной и уравновешенный, что можно было только позавидовать его стальной выдержке. Ведь и его подвергли допросу с использованием артефакта. «А теперь надо ждать гонца с письмом, которое решит не только мою судьбу, но и судьбу Нары Сэмберли». «Присядь, Дина», — указала на соседнее кресло и протянул мне бокал вина. «Они еще долго будут совещаться. Случай из ряда вон выходящий». Еще бы». Тяжело вздохнула и сдалась. Подчинилась герцогу, приняв бокал из его руки. Сделала большой глоток терпкого напитка, одновременно опускаясь в кресло, пытаясь хоть немного успокоиться. И все равно мои колени дрожали, внутри бушевал шторм, а Даррел казался воплощением спокойствия посреди апокалипсиса. Я вспомнила допрос. Холодный, безжалостный свет кристаллов. Ощущение, как каждая мысль, и каждое чувство прозрачно растекается в его бездонной глубине. Вопросы следователей острые, как ломтики ледяного стекла. Ронзали насквозь, заставляя дрожать вовсе не от холода. «Дина, глава департамента, мой родной дядя!» Вдруг огорошил Даррелл, заставив меня выпучить глаза от неожиданности. «Ты же не думаешь, что он заключит под стражу будущей герцогиню Бэйфорд?» Хитро заулыбался женешок. Со всей этой нервотрёпкой я даже забыла, что Даррелл сделал мне предложение, на которое я согласилась, не раздумывая. «Мог бы сразу сказать, что он твой родственник!» Опрокинула я залпом бокал и немного расслабилась. Надо просто не должна была идти с мыслями, что тебя отмажут. заговорил он моими привнесенными и земного мира словами. Опылился за неделю нашего непрерывного общения, чем насмешил?» Поэтому и говорю, успокойся. Ну, Нара! Тут сложнее, понимающе закивал герцог. Я почувствовала, как ледяная волна пробегает по спине. Ее не отпустили после допроса. Оставили в магическом зале для какого-то эксперимента. Даррелл сдвинул брови, его лицо стало серьезнее, Он отставил бокал. «Дело Нары действительно запутанное», — промолвил он тихо. «Судя по тому, что она рассказала о прошлом, есть причины для задержания. Но дядя обещал, что сделает все, чтобы ее оправдали за использование черной магии в целях защиты». Собственно, эми тоже столкнулась с чем-то подобным, когда у нее открылся темный дар. Нам необходимо раскрыть его природу и возможности. Нужен опытный магистр, который смог бы научить девочку контролировать способности. дарал как всегда, рассудил по правде, без прикрас. Именно эта черта его характера меня и подкупила. Герцог идеально подходил на роль мужа и одним своим присутствием пробуждал во мне чувственный огонь. Но сейчас я была слишком взвинчена, чтобы проявлять любовь и ласку. Подождем, да!» — вздохнула я обреченно. Ожидание было худшей мукой. Каждая минута растягивалась в вечность, наполняя душу тревогой и сомнениями. Внезапно раздался звон колокольчика, оповещающий о чьём-то прибытии в поместье. Мое сердце сжалось в кулак, а ноги сами понесли к выходу. «Побудь здесь!» Остановил он меня на пороге и смирил взглядом, которому нет смысла противиться. Я кивнула и побежала к окну, которая как раз выходила на подъездную дорожку к воротам памяти. Прижалась лбом к холодному стеклу, наблюдая за тем, как из темно синего королевского экипажа выходит стройная высокая фигура в черном плаще, чье лицо скрывал капюшон. Дворецкий повел его к дому, и вскоре им навстречу вышел Дарл. Они остановились на полпути и о чем то заговорили. Незнакомец передал герцогу конверт, и они вместе пошли дальше. В итоге скрылись под широкой крышей крыльца дома. Тяжело вздохнув, я набралась терпение и вернулась к столу, наполнила фужер и присела у потрескивающего камина, вглядываясь в танец пламени. Тихо молилась всем возможным богам, чтобы все закончилось хорошо. А когда спустя время Дарл вошёл в кабинет, я взглянула в его искрящиеся глаза и все поняла без слов, заулыбалась. Департамент магии признал и намерянку и истинной графиней Джослин Чилтон, и главы рода на основании одобрения предков. Развернул он бумагу и стал озвучивать текст письма. Снялся обвинение в незаконном удержании Колдора и Карлоты Кромер, признал истинную Джослин Чилтон совершеннолетней и одобрил опеку на Демберли Чилтон. Герцог раскрыл объятия, и я с радостью в них окунулась, прижалась к его груди. Снары сняли все обвинения в использовании черной магии, так как она применялась при защите, и признали виновной в ритуале по переселению души самой Джослин. Добавил он уже не по тексту. Магистр Крам назначен куратором Эмберли. Она будет обучаться магии при департаменте. Карлота проходила как свидетель. Ее отпустили. Она действительно ничего не знала о делах сына. Колдер и Луэлло обвинили в убийстве родителей Чилтон покушение на твое убийство и незаконном применении черной магии в целях наживы и сокрытия преступлений. В наказание назначили 30 лет заключения в столичной темнице. «Фух, Господи!» — закрыла я глаза с облегчением, теперь уже точно зная, что все беды позади. Даррел обнял меня еще крепче, и эти объятия стали настоящим теплом и надежностью после бури, пронёсшейся над моей жизнью. Сердце билось ровно, успокаиваясь после череды потрясений. Я чувствовала себя так, словно вынырнула из ледяной воды на теплый песок. Наконец-то смогла ощутить твердую почву под ногами.